хотя супружеские отношения оставались еще враждебными, условия содержания детей и их посещений были все-таки улажены. Контакты между приходящим отцом и его детьми значительно уменьшились, а некоторые отцы не видели своих детей за последние шесть месяцев даже ни разу. Некоторые пары еще продолжали часто звонить своим адвокатам, оспаривая либо алименты, либо посещения, но большинство отступило на позиции полного отсутствия контактов. Распавшийся дуэт Так как первоначальным критерием участия в исследовании бинуклеарной семьи было условие, что родитель, постоянно не живущий в семье, должен видеть своего ребенка как минимум раз в месяц, распавшихся дуэтов не было в моем исследовании. Распавшиеся дуэты — это разошедшиеся пары, которые исключают какой-либо контакт полностью. Они слишком сильно привлекают к себе внимание обывателей, особенно в тех случаях, когда приходящий отец похищает своего ребенка от некоммуникабельного постоянного родителя. Для партнеров из распавшегося дуэта характерна жизнь в том же географическом районе, в котором обитает и семья. Крайне редкие случаи, когда один партнер, обычно мужчина, полностью исчезает, оставляя другого переносить все трудности, связанные с реорганизацией семьи после развода. В этих случаях брак был настолько полон стресса, что только единственный путь справиться с этим оставался для одного из партнеров попытаться погасить его, полностью исчезнув. Семьи распавшихся дуэтов — настоящие семьи с одним родителем, в которых нет места бывшему супругу, только в памяти или воображении. В конечном счете, в более поздний срок отсутствующий родитель может вернуться и даже потребовать восстановления в родительских правах. Так было в случае, известном из фильма «Крамер против Крамера», где мать, которую играет Мэрил Стрип, возвращается после того, как она покинула своего сына. Отец, Дастин Хоффман, отказал ей в праве свиданий, и после долгого и болезненного слушания дела он его выиграл. Как мы видели, распределение по группам и принадлежность к ним не статичны. 20% отношений всех бывших супругов изменяются со временем. Лишь некоторые не меняются годами. Много раз ключом к таким изменениям после разводных отношений было появление новых членов в бинуклеарной семье или крупные события у одного из членов этих семей. В 40-летие одного из супругов, окончание колледжа общим ребенком, финансовый успех или чей-либо повторный брак Все может послужить толчком к изменению положений в группах. Бывшие супруги и отношения к ритуалам. Как отношения бывших супругов могут повлиять на их поведение, на празднование такого крупного семейного события, как окончание ребенком, Высшей школы. Отличные товарищи запланировали бы празднование окончания учебы в составе всей семьи. Они могут устроить ланч или совместный обед, будут сидеть вместе на церемонии вручения диплома и, возможно, сделают совместный подарок. Сотрудничающие коллеги не очень-то расположены проводить празднование вместе, но оба будут присутствовать на нем. Возможно, мама запланирует обед и пригласит на него отца. Они могут сидеть вместе на церемонии вручения, но взаимоотношения их будут более сдержанными и формальными. Сердитые союзники будут праздновать отдельно. Возможно, один пригласит ребенка на обед накануне, а другой на ланч после церемонии. Они на самой церемонии сидели бы отдельно и избегали бы контакта одного с другим, насколько это возможно».